Глава 4 Приподнявший от Эрлини букет новых знакомств И неожиданных открытий Непривычно пронзительный звон Настырно, как осенняя муха ворвался в полумрак комнаты, безвозвратно нарушив теплый уют утреннего сна, и пугая своей бесцеремонностью. Сначала Терлина попыталась укрыться от него одеялом, потом сунула голову под подушку, но через долгую минуту, почти окончательно проснувшись, с досадой признала бесполезность всех своих стараний. Решительно отбросила и подушку, и одеяло, села, опустив ноги на жесткий коврик из кашмы, и потрясла головой, пытаясь изгнать из ушей назойливый звон. «Интересно, сколько это будет продолжаться?» Сердито спросив у потолка, Терри припомнила, как мало времени отпущено на утреннее умывание, и переодевание, и рывком поднялась с постели. И едва оказалась на ногах, как звон резко оборвался, словно отрубленной острой таремской саблей. Терри прикусила губу, задумчиво посмотрела на постель и осторожно присела на краешек кровати. Звонок молчал, но ей почему-то казалось, стоит устроиться поосновательнее, укрыться одеялом, как он задребезжит снова. Девушка хмуро вздохнула, времени, чтобы проверить это предположение, ей попросту не хватало, минуты таяли, как снежинки на ладошке, и побежала в умывальню. «Доброе утро», — поздоровалась торопливо шедшая навстречу с полотенцем в руках Бетриса. «Поспеши». «Угу». Буркнула Терри и сердито хлопнула дверью. Похоже, теперь компаньонке больше не хотелось злить разбойника, и Маркиза вполне ее понимала. Бэт очень неохотно разрешили сюда прийти, и, значит, могут выгнать за малейшее нарушение странных правил. А она поклялась папеньке всеми силами оберегать воспитанницу, и, как лишь теперь начинают подозревать ее светлость, вовсе не бесплатно. Но упрекать в этом наставницу Терри не собиралась. Жизнь никогда не баловала Бет, и все свое скромное имущество она заработала сама, честным трудом. В юности графиня Бетриса фарсе служила Фрейлиной у старой королевы матери, и когда та внезапно скончалась, в одночасье осталась без места. Через несколько месяцев, когда Бетриса почти совершенно отчаялась, нашлась благодетельница, пристроила девушку во Фрейлиной к Донгерской, но проработала там Бет всего год. Муж ее светлости неожиданно встал во главе заговора, и все их слуги и домочадцы, выжившие во время осады замка, оказались либо в тюрьмах, либо на улице. Бетрисе в тот раз неслыханно повезло. Она как раз подхватила болотную лихорадку и несколько недель валялась в платной лечебнице. Герцогиня Дунгерская была очень мнительна и чрезвычайно боялась заразы. Как выяснилось позже, опасаться ей следовало жадности и авантюризма, доведших ее мужа до гибели. Самой ей пришлось идти в приживалке к троюродной сестре. Лекарь оказался весьма добрым человеком, и когда закончились деньги, выданные хозяйкой на лечение Бетт, не выгнал девушку на улицу. Зато заставил отработать сиделкой, и через полгода эта работа привела Бетт в замок маркиза Хистона дарве Ульгера. Вернее, ее привез старший брат Терлины юный тогда маркиз Карл Дарви Ульгер, попавший в лечебницу после дружеской потасовки. Звонок зазвенел снова надрывно и неумолимо, когда Терри уже оделась и заплетала волосы. Наспех вплетая вместо ленты в пышный конец косы безжалостно оторванную от косынки длинную полоску полотна, девушка бросилась к выходу и едва не столкнулась в коридорчике с Бетрисой. Внимательно оглядев воспитанницу, наставница удовлетворенно кивнула, Повернулась и первая помчалась к двери, за которой уже слышалось уверенное погромыхивание засова. Выскочив из длинной галереи, куда вывел их коридор, пленницы королевской прихоти на миг приостановились, взволнованно озирая сумрачные углы большого зала. Поблизости никого не было, а у дальнего окна рядом с входными дверьми виднелась куца шеренга из четырех девушек, одетых в точно такие же серые одеяния, как Терри с компаньонкой. У каждой из незнакомок на плечах был большой, теплый, как плед, платок, и маркиза не придала бы этому никакого значения, но компаньонка вдруг огорченно фыркнула. «Вот гадина!» А нам прошали ничего не сказала. Процедила она сквозь зубы, однако поворачивать назад не стала и шаг не замедлила. «Я сбегаю», тотчас сообразила ее светлость, развернулась и стремительно помчалась назад, Рассуждая по пути, что вовсе не обязательно заходить в обе спальни, в ее шкафу лежало несколько таких платков. Мужчина, наблюдавший за девушками сверху, становший в тени колонн лестничной площадки, проводил хмурым взглядом ее стройную фигурку, крутнул неизменную тросточку и легкой походкой, какая бывает только у профессиональных танцоров и фехтовальщиков, пошагал вниз. «Доброе утро». Бросил он небрежно, окинув в гости откровенно равнодушным взглядом. И строго скомандовал. «Выстроитесь, цепочкой и следуйте за мной. Отставать и сворачивать в стороны нельзя». Развернулся. И той же танцующей походкой, помахивая своей тростью направился к выходу. Нестроенно ответившие на приветствие девушки безропотно потянулись за ним, и Бетриса встала в конец этой вереницы, с тревогой оглядываясь назад. Ей очень не хотелось, чтобы Терри опоздала. Как начинала понимать, битая жизнью Фрейлина, за любое ослушание тут наверняка предусмотрено возмездие. Просто не может быть, чтобы его не было. Иначе эти одетые в серые балахоны девчонки не топали бы за самоуверенным разбойником так покорно. А судя по тому, что все они вышли в зал в шалях и повязали головы платочками, их светлости живут тут уже не первый день и, стало быть, успели немного разобраться в здешних порядках. но ну, а в том, что это именно светлости, она уже не сомневалась. Чуть более года назад, когда Бетт сопровождала матушку Терлина в Карстад на празднование по случаю успешного завершения Донгеркарицкой кампании, ей довелось чуть ли не полдня просидеть в уголочке приемного зала Королевского дворца. Там Бетриса и рассмотрела почти все знать, и тех, кого когда-то знала как облупленных, и свежеиспеченных графов, пробившихся к трону после победы над захватчиками Южных долин. Бледная, худая старомодно одетая герцогиня Сарнская, окруженная выводком белобрысых, долговязых и беспрестанно краснеющих дочерей, издали отпугивала владельцев тучных имений и тугих кошелей унылым взглядом непроходимо беременной женщины. Они так и уехали домой в тот раз, не пристроив замуж ни одну из беспреданниц. А теперь две высокие блондинки из этого дома, ставшие за последний год еще более похожими на мать, уныло шагали впереди всех застроенной мужской фигурой, затянутой владно сшитой полувоенный полуохотничий костюм темно-зеленого цвета. Только теперь до Бетрисы дошло, что разбойник, пока единственный в этом замке, кто избежал участи носить серое, и она ни секунды не сомневалась, что это вовсе неспроста. Скорее всего, именно он и есть тот загадочный комендант, о котором так неохотно упомянула домоправительница. И в таком случае это именно с его разрешения ведома здесь творятся такие непотребные дела. Бет добрела до да распахнутой Настеж двери на улицу и с тревогой оглянулась, решая, как лучше поступить, если Терри еще не вернулась. Разумеется, компаньонка ни за какие блага не ушла бы, заставив воспитанницу метаться по залу и прилегающим гостиным в поисках исчезнувших подруг по несчастью. Зато могла бы постоять в дверях, следя одним глазом, куда направляется разбойник во главе стайки серых мышек и наблюдая за выходом, откуда должна появиться Терри, чтобы подать ей знак. К счастью, девушка успела вовремя и уже стремительно неслась через зал, прижимая к груди кипу серых тряпок. Правильно она когда-то сделала, с гордостью ухмыльнулась Бетриса, уговорив его светлость позволить приходить в замковый сад деревенским девчонкам. Они затевали шумные и веселые игры, в которые с удовольствием включалась Терлина, не имевшая никакой иной возможности побегать, как обычные подростки. Над дочерьми родов, обладавших старинными титулами, непреложным запретом висят законы о приличиях, и обойти их можно только хитростью. Для маркиза хиста на дарве Ульгера такой лазейкой для нарушения незыблемых правил стала инвалидность Сюзи, якобы ради развлечения которые приводили простых детей. Бетриса неизменно назначала на глазах оживавшую в такие минуты коллегу судьей, а деревенские подростки баловали Сюзи с неподдельной чуткостью, принося ей тут тот туесок -то лесной малины, то связанных из лыка куколок. И не раз ее светлость, следившая за дочерьми из-за верных пялец, тайком смахивала с ресниц благодарные слезинки. «Держи». Терри на бегу бросила наставнице шали платок. «Далеко они?» «Нет, еще рядом» заторопилась Бет. «С крыльца только сошли, иди последней, передохни. Теперь не отстанешь, я присмотрю». Цепочка серых невзрачных фигур и в самом деле покорно двигалась за выступавшим впереди разбойником по выложенному каменными плитами дворику, и догнать их для новеньких не составило особого труда. Некоторое время они шли, переводя дыхание и не обращая на окружающее никакого внимания да и не было вокруг ничего особенно примечательного. Высокая унылая серая каменная крепостная стена с изредка врезанными в нее караульными башнями, да несколько чахлых деревцев и кустов, торчащих из небольших прямоугольных дыр, оставленных между плитами дворика. Немного повеселее вид стал, едва завернули за угол. Здесь внутреннее пространство делилось на две части, хозяйственный двор и садик, куда из левого крыла дома вело отдельное крылечко. Однако ни во двор, ни тем более в сад разбойник не свернул. Все так же размеренно шагая, словно совершенно не интересуясь предыдущими следом серыми мышками, он прошел вдоль дома к одной из ведущих на стену каменных лестниц, лишенных даже малейшего намека на перила. Поднялся на три ступени, оглянулся и скучающим тоном произнес... Те, кто живет здесь три дня, берут по два камня, кто два по одному, а остальные как хотят. Развернулся и пошагал вверх, небрежно помахивая своей палкой. Терри сначала ничего не поняла про камни. Но тут долговязые блондинки, идущие первыми, свернули кучу некрупных булыжников и взяли по две штуки. Сложили в стоявшие рядом плетеные корзинки и поспешили к лестнице. За ними шли крупноватая девушка с длинной пышной рыжевато-золотой косой, выправленной поверх завязанной по-деревенски накрест шали, и невысокая угловатая брюнетка. Они взяли по одному камню, и если брюнетка прихватила корзинку, то девица с косой прижала свой камень к груди, как дети носят котят или щенят. «Мы брать не будем», — еле слышно спросила Терлина компаньонку. И та резко мотнула головой, начиная понимать, как непросто все, что делает этот разбойник. Им, стере, ничего не стоит прихватить по камешку. Носить корзины девушкам вовсе не в новинку. В замке Ульгерс слуг очень немного, а в саду и в огороде весной и летом работы хватает. Разумеется, самую тяжелую грязную делают селяне. Но, когда приходит пора собирать урожай, ни у кого из домочадцев не хватает совести отлынивать от помощи кухарки. Все знают, в какой вкусный джем и пастилу превратятся принесенные из сада яблоки и груши. И даже хромая Сьюзи сидит на веранде с иголочкой, накалывая прозрачный крыжовник. Однако девушки, молчком несущие наверх свои корзинки, обязательно поймут такой поступок по-своему. И меньшее, что могут бросить в спину, это обвинение в подхалимстве. Но о большем и думать не стоит. Хотя, как начинают подозревать Бетт, Возможно, разбойник как раз и ждет от новеньких необычных поступков. Но придется его пока разочаровать. Судя по всему, их светлостям придется жить вместе не один день, а в таких случаях мирное отношение между собой значительно дороже, чем благоволение начальства. Стены, и снизу, казавшиеся довольно высокими, по мере подъема словно росли, и вскоре все девушки шли, почти прижимаясь левым плечом к камням стены. «У меня голова кружится». Вдруг застыла перед Бетриса идущая впереди брюнетка и начала опускаться коленями на высившуюся перед ней ступень. «Не смотри вниз!» Рывком сжала ей плечи бывшая Фрейлина. Перехватила из ослабившей руки корзинку и уверенно передала назад. «Терри, возьми». «А ты поверни голову налево и гляди на камень. Видишь, какой он прочный и шершавый? Возьмись за него левой рукой и не озирайся по сторонам». Иначе я сама сброшу тебя вниз. Поднимайся и иди. Я буду держать сзади за пояс. И не трясись, тут ступени шире двух локтей. Воины спокойно расходятся, если столкнуться. А ты не воин, худенькая, как птичка. Вас таких здесь трое в ряд спокойно пройдет. Ну, шагай, не задерживай нас. Чувствуешь мою руку? Девушка неуверенно всхлипнула, но спорить не решилась. Поднялась и не побрела наверх не отрывая ладони от стены и не осмеливаясь отвести от нее взгляды. Терри шагала последней, задумчиво поглядывая по сторонам, и пыталась понять, ради чего их сюда привезли. И ее, и этих девушек. Белобрысок верзила она откуда-то смутно знала и была почти убеждена о ней ничуть не ниже ее познатности. Но остатную, в меру пухленькую княжну, с толстой, отливавшей золотом косой, припомнила сразу. Они вместе были прошлой осенью на девичнике у маркизы Огердской. Терри тогда обратила внимание, с какой тоской поглядывает младшая внучка князя Марьена, проигравшего все состояние, на выставленное в зале для подарков приданной некрасивой плоской маркизы Эмильды. А поглядеть там, в отличие от счастливой невесты, было на что. Полные доверху шкатулки жемчугов и драгоценностей, золотые статуэтки и посуда, рулоны золотой и серебряной парчи из знаменитого таремского кружева, списки домов и поместьй. Маркиз Огерцкий, в отличие от многих своих друзей, множил не потомство, а богатство, и кроме наследника сына имел единственную дочь, который практически купил того мужчину, на которого она указала пальчиком. Позднее Терри по секрету шепнули, что еще весной этот самый жених носил полевые цветочки, не имевшие новоприданного помимо титула княжне Доронея Марьена. В княжеском замке его случайно заметила маркиза Огерцкая, приходившаяся Марьена дальней родственницей. Золотые статуи оказались намного весомее синих глаз и пышной косы Доронеи, и находчивый жених вскоре встал перед статуей святой Элторны рядом с сияющей счастьем Эмильдой. Позднее сплетницы злорадно шушукались о произошедшей на том торжестве досадной неприятности. Якобы почти все свечи в святилище внезапно задуло невесть откуда налетевшим сквозняком. Однако видели это лишь стоявшие впереди всех родичей и друзья маркиза, поэтому пышной свадьбы недоброе предзнаменование не расстроило. «Терри, давай камень». Добравшаяся до верхней галереи бетрисов толкнула брюнетку под надежную защиту каменных столбов и потемневших от времени и дождей дубовых стропил железной кровли, и незаметно всучила ей корзинку. «Спасибо». Благодарно сверкнули из-под густых ресниц шоколадные глаза, но бывшая Фрейлина небрежно отмахнулась. «Не за что. Беги». И тихо добавила в спину девчонки, поспешно бросившейся догонять цепочку. «Мы все в одной лодке, если ты еще не поняла». Разбойник на несколько мгновений остановился рядом с кучкой булыжников, сложенных возле одной из бойниц, и равнодушно приказал оставить камни тут, а корзины прихватить с собой. И снова упруга пошагал впереди, небрежно помахивая щегольской тростью. «Девушка с косой княжна Дора Марьена», тихо шепнула Терри в спину компаньонки, спеша поделиться своим открытием. «А высокие блондинки — сестры сарнские», не оборачиваясь, откликнулась Бет. «Выходит, тут все дочери знатных родов, кроме меня». Терлина отлично поняла, на что намекает компаньонка, и невольно прикусила краешек шали, как делала всегда, когда была чем-то расстроена. Если здесь только маркизы и княжны, то Бетрису могут в любой момент выставить вон, и можно не сомневаться, насколько труднее тогда придется Терри, не говоря уже о самой Бет, ведь о деньгах, которые пообещал ей папенька, в этом случае она может позабыть. А это большая потеря для женщины, которая к 34 годам не только не заработала себе приличного приданного, но и потеряла титул, как и все, кто служил вместе с ней в доме герцога Донгерского. И неважно что о заговоре хозяина, Фрейлина его жены не имела никакого понятия, а графский титул не приносил ей и медика выгоды, и даже само поместье принадлежало двоюродному кузену. Закон в таких случаях строг и одинаков для всех, и судьи предпочитают наказать невиновного, чем оставить без возмездия врага королевства. Погрузившись в поиски решения волнующих ее проблем, маркиза размеренно шагала за наставницей, даже не глядя, куда именно они идут. Но разбойник вдруг шагнул в сторону башни, по обыкновению бесстрастно объявил об окончании прогулки и предложил девушкам возвратиться в дом. Лишь в этот момент ее светлость заметила, что они уже обошли вокруг всего замка по верхней галереи и подходят к той самой лестнице, с которой и начинали этот путь. Открылась и плотно захлопнулась дверца башни, поглотив грубоватого коменданта, но девушки почему-то не оживились и не повеселели. И даже облегченно вздыхать не стали к несказанному изумлению Бетрисы, точно знавшей, как обычно ведут себя молодые особы, избавившись от назойливой опеки начальства или надзирателя. А эти наоборот, все как-то сжались, помрачнели, словно готовясь к самому худшему, и неторопливо побрели вниз по лестнице, внимательно рассматривая каждую ступеньку. Теперь тут могут быть любые неприятности. Украдкой оглянувшись на Бетриса, тихонько шепнула брюнетка, но объяснять подробнее ничего не стало. Однако бывшая Фрейлина и сама заметила, как подозрительно посматривает девушка на камни стены, за которую еще недавно держалась так крепко. Теперь же и рукой прикоснуться боится, а прежде чем шагнуть, бдительно прощупывает ногой каждую ступеньку. Впрочем, и все остальные упорно искали что-то под ногами, поэтому лишь Терри с компаньонкой успели заметить мужскую фигуру в темно-зеленом костюме птицы, скользнувшую над их головами. Беспечно держась одной рукой за специальную петлю гном его приспособления для переправы через пропасти, разбойник стремительно пронесся от сигнальной башни к крыше дома и исчез за высоким парапетом, в котором Терри рассмотрела специально оставленное отверстие. «Надеюсь, он не станет требовать, чтобы и мы научились также спускаться по канатам?» Буркнула Бетриса и насторожилась, заметив, как замерли белокурые герцогини, немного не дойдя до плит двора. А вот, похоже, и сюрприз. Чем-то вымазаны четыре ступени, оглянувшись удрученно, сообщила остальным та из герцогинь, которая шла первой. Только сбоку осталась чистая полоска. В первый момент Терри показалась безобидным это неожиданное препятствие. Разве так уж трудно перепрыгнуть через ступеньку или даже две? Но, глянув вниз, девушка закусила край шали. Ни в какое сравнение не шли низкие удобные ступеньки родного замка с высокими, узкими каменными выступами, именуемыми тут лестницей. «Ты сумеешь пройти?» Переходя на «ты», обратилась к герцогине Беттриса, представив, как неуместно и смешно будут смотреться в этой ситуации великосветские расшаркивания. «Мы можем взяться за руки. Или лучше дать тебе конец большого платка. Когда держишься, всегда чувствуешь себя уверенней». «Давайте шаль», — подумав, решилась девушка, — и вскоре, крепко держась за конец скрученной в жгут ткани и бдительно глядя под ноги, осторожно переступала со ступеньки на ступеньку. «Когда идешь донизу, шаль, не отпускай!» Тихо командовала Бет, уже ясно видевшая способ переправы через подлую ловушку. «Я буду держать второй конец, пока вниз пройдут все остальные». «А как же ты?» – забеспокоилась Терри, когда уже три девушки добрались до дорожки, и на край ступени опасливо шагнула побледневшая брюнетка. «Лучше последней останусь я. Давай сюда шаль, потом подадите мне руку, в крайнем случае с такой высоты я легко спрыгну». «Погоди», — отстранила воспитанницу Бетриса, напряженно следя за боязливой брюнеткой. «Пусть сначала она спустится». Но высокие сестры уже поймали руки кореглазой подружки, уверенно довели ее донизу и ожидающие уставились на Бетрису и она не стала больше спорить. Решительно ступила вниз, начиная понимать, насколько удобнее ходить по лестнице в этом странном одеянии, а не в пышном платье с нижними юбками. Вот в них она никогда бы не прошла по полоске шириной в две ладони, не задев подулом дурно пахнущую дегтем и тухлой рыбы маслянистую жидкость, обильно залившую большую часть нижних ступеней. Терри держаться за шаль не стала. Просто перебросила наставнице свой конец, И осторожно перебралась на нижнюю ступеньку, потом еще на одну. Навстречу ей снизу протянулись сразу три руки, и Маркиза, не сомневаясь, оперлась на них, и минуя нижнюю ступень, ловко спрыгнула на плиты двора. Дальше могут быть еще ловушки. Тихо осведомилась у девушек Бетриса и, поймав неуверенный кивок блондинки, сделала неожиданный вывод. Тогда нужно ходить первыми по очереди. В одиночку быстро устаёшь от постоянного напряжения. «Давайте сейчас впереди пойду я, а вы все равно поглядывайте по сторонам».